Глава 9 Ночная ловушка. Твоя задача остается прежней смертной. Посети крепость Ордена, и тогда получишь дальнейшие указания. Да, можешь порадоваться. Получив дозу парсомы, которую эти смешные людишки называют сывороткой, твой дух приобрел кое-что важное, о чем скоро узнаешь. Видишь ли, ты непростой чужак в этом мире. У тебя перед другими имеется преимущество. Или наоборот, изъян... Да, скорее второе, и это забавно. Главное, помни, кто ты и зачем здесь, Тайфун. И еще, чтобы не возникла иллюзий свободы, пожалуй, я сокращу срок отсчета вдвое. Не подведи меня смертный, и ты получишь желаемое. Вспышка, и я вновь ощутил себя лежащим на кушетке, под светом искусственных ламп. Куда только делись сон и усталость. Зато появилось зверское чувство голода и полотно текста перед глазами. Прогресс Либеро 2. 48 из 500. Статус. Пробужденный. Условный ученик Либеро. Звание. Отсутствует. Встроенный модуль. Усиленное зрение. Усиление 40%. Ветка развития. Ликвидатор. Отсчет. 10 дней. Для сохранения жизни необходимо повторное уничтожение искры. Активацию провёл Александр. Статус: Котан, младший офицер Либеру. Форт регистрации 17. -й. И в самом низу ещё одна строчка: Я слежу за тобой, смертный. Оправдай мои надежды. Мой взгляд задержался на последней строке, после чего вернулся к началу сообщения от Либеру. Статус. Раньше там было совсем иное написано. Что значит пробуждённый? Спросить об этом Котана. А если у них нет подобного? Вдруг эта строка изменилась только у меня? Раньше там было написано «Ученик Либеро», а сейчас...» Поднявшись с лежанки, я успел сделать всего два шага, как у меня закружилась голова, навалилась слабость, и я, добравшись до табурета, осторожно опустился на него. Перед глазами все плыло, желудок подступал к горлу, в висках шумно пульсировало. Пришлось применить дыхательную практику, чтобы организм успокоился. «Нет, так я ничего не добьюсь, разве что потеряю сознание. Нужно заглянуть внутрь себя, посмотреть, что вызвало такое истощение силы магической энергии». В сердечном ядре творилось что-то невообразимое. Ледяная броня держалась на крохах энергии, которую организм пытался впитать из окружающего мира. Стихии, хаосы и воды были ослаблены на 99%. Все дополнительные центры силы пустовали». Все это выглядело так, словно я только что вышел из боя, потратив всю энергию. Попытка использовать плетение, позволяющее ускорить приток силы, провалилась. Внутри тетраэдра это оказалось невозможно. Потому я, отбросив все попытки хоть что-то изменить, просто стал созерцать те процессы, что происходили внутри меня. И это дало свои плоды. Сначала все виделось таким, как было всегда, пока я не сосредоточился на самостоятельном центре силы, в котором находится модуль улучшенного зрения. Ядро, и хаосу и воде, изменилось. Если раньше оно выглядело словно капсула, защищенная непробиваемой монолитной броней, то сейчас от нее в разные стороны потянулись тончайшие энергетические щупальца. Модуль пожелал взаимодействовать со стихиями? Не уверен, что это из-за сыворотки, которую богиня назвала парсомой. Скорее всего, естественный процесс, ведь щупальца тянулись к сосредоточиям в груди. Стоп! Я перенес свое внимание на то место, где у меня горела поглощенная теника. «Похоже, кто-то полностью контролирует либер беззвучно прошептали мои губы. «Золотая искра горела в три раза тусклее, чем когда у меня в запасе было двадцать дней. Значит, полностью выйти из-под божественного влияния? Ну-ну». Закончив осмотр головы, груди и обеих рук, я приступил к изучению остальной части тела. Но не верилось мне, что прием парсомы прошел без последствий. И мои поиски были вознаграждены. В районе живота обнаружилось небольшое черное образование. Исследовать его не представлялось возможным из-за отсутствия стихиальной силы, поэтому я усилил внимание на неизвестной энергии, пытаясь осознать ее природу. Вспышка! Мощнейший взрыв, распыливший мое сознание на мельчайшие частицы. Боль, эйфория всеобъемлющее безумие ощущение единства с чем-то исполинским, могущественным, непознаваемым в своем величии. В этом ничто и нигде я был всюду, и в то же время меня не существовало. Какие-то крупицы сознания пытались понять, где они, но тут же развеивались в бесконечности. В себя пришел лежащим на полу. Правое плечо, на котором лежал, мыло от удара, как и лоб. Ощупал себя, морщась от головной боли. Повезло, обошлось без травм. Какой позор, тайфун! Потерял контроль во время медитации. Мой наставник за это заставил бы двое суток стоять на коленях, на семенах риса. Добравшись до кушетки, по пути ругая себя за слабость и глупость, я наконец-то расположился с удобствами. Дождался, когда утихнет головокружение, после чего вновь погрузился в свое энергетическое тело. Я должен разобраться, что это за точка внутри меня, являющаяся целой вселенной. «Если и вторая попытка ничего не даст, временно отложу свои опыты. А сейчас...» «Просыпайся, ученик!» — раздался надо мной голос Харда, выводя из сна. «Хотя бы поешь, да и пройтись не мешало бы, вторые сутки лежишь». Подняться удалось с некоторыми трудностями. Тело было настолько истощенным, что у меня от любого движения кружилась голова. От чувства голода казалось, что внутренности затянуло в узел. Горло настолько пересохло, что кружку воды, заботливо поданную таном, я выпил с наслаждением. «Пошли, Мате, похлебка уже готова. Лунь готовит не хуже Марты. А сейчас его стрипня покажется тебе верхом блаженства». Покинув комнату, мы очутились в коротком коридоре, стены пол и потолок которого были из черно-зеленого камня, и освещались все теми же тусклыми магическими лампами, Никаких рисунков или указателей на стенах, да они были не нужны. Коридор упирался в довольно крутую лестницу. Мы быстро преодолели дюжину ступеней, миновали площадку, поднялись по еще одному пролету и очутились перед двумя дверьми, расположенными рядом. «Нам сюда!» — пояснил Харт, коснувшись треугольника на одном из дверных полотен. Оно тут же отъехало в сторону, пропуская нас. Когда мы уже входили, воин добавил. «Вторая ведет на нижние этажи тетрадра». «Здесь семь этажей, и лишь один из них под землей». «Я тоже могу вот так, прикосновениями открывать двери?» — поинтересовался я. Мы опять прошли коридором и очутились перед очередной преградой, послушно распахнувшейся перед таном. «Пока нет. Сыворотка еще не адаптировала твое тело. Через неделю, может, меньше сможешь. Все, пришли!» В нос ударили ароматы, от которых мой желудок громко и бесстыдно заурчал. Проследовав за хардом, я понял, что нахожусь в той комнате, где мне устроили допрос и вкололи парсому. Здесь присутствовала вся группа, за исключением варха. Большой стол, который я не мог раньше увидеть, стеллажи вдоль одной из стен с десяток стульев. В одном углу располагалось некое подобие варочной плиты, очень похожей на ту, что имелось на кухне моей усадьбы. Интересно, это случайное совпадение или... Лунь, накрывай! «Все в сборе», — приказал Александр, заставив меня отвлечься от осмотра комнаты. «Конме, могу я узнать, где варх?» Мой голос прозвучал, как карканье вороны. «Следит за стоянкой и носов. Наш общий знакомый куда-то исчез, и это сильно расстроило небожителей. Второй день уже сидят на месте, чего-то ждут. Они не дождутся, Игнация», — сообщил я, усаживаясь за предложенный Севаном стул. «Я был вынужден убить его». «Куда дел тело?» — заинтересовался Котан. — Мы с игунами закопали его, — пожалая плечами. — Я посчитал, что оставлять на поверхности такую улику нельзя. — В следующий раз, когда я решу оставить ученика с нашими зверюшками, напомните мне об этом случае, — проворчал старший воин. — Игуны, да и Драго, почему-то считают Алексиса частью своей стаи. Даже тот дикий четвертого ранга не стал ничего делать с парнем, а ведь должен был убить. «И мой кухря уж, насколько злобный зверь, а при первой встрече даже не укусил мотэ!» «Такое иногда бывает, когда хаос благоволит носителю», — заметил Лунь, расставляя на столе глубокие миски с дымящимся варевом. «Все, отставить разговоры», — велел Котан. «Позже поговорим». Похлебка показалась мне божественной. С каждой съеденной ложкой чувствовал, как в тело возвращается жизнь, а вместе с ней и сила. Остальные члены отряда тоже наслаждались пищей. В голове мелькнула мысль. Когда-то я точно так же, в составе разведгруппы, после тяжелого выхода в серую зону сидел за столом и наслаждался горячей пищей. Тогда еще не было семьи, Айвен. — Ты чего, ученик, невкусно? — с недоумением спросил Лун, сидевший напротив меня. — Нет, что ты, просто воспоминания накатили, — ответил я. — Пройдет через несколько лет. Сион уже съел свою порцию и сейчас разливал по железным кружкам горячий травяной отвар. Тот самый, горький, нацелебный, из астралиста. — Кстати, ученик, я думал, что смогу получить с тебя всю информацию, когда ты спал, но не смог. Не поделишься секретом защиты? — Это подойдет только для одаренных, владеющих стихией воды, — ответил я. — Интересно, каково это, владеть силой настолько отличной от хаоса? — продолжил любопытствовать Тан. Они же почти противоположны. «Разве вы не владеете своей стихией?» – удивился я. «Наша сила завязана на Бога, который послал нас сюда», – пояснил Александр. «После принятия сыворотки мы лишились покровительства, а вместе с ним и доступа к божественной энергии. Остались какие-то крохи возможностей, несомненно полезных, но по сравнению с владением полноценной стихией они ничтожны». Так что у тебя, Матэ, все шансы в будущем стать нашим предводителем. Этого мне еще не хватало. Будучи главой целого рода, я прекрасно знал, насколько ответственность за других отвлекает от личного развития. Ну уж нет, у меня свой путь. Нужны ли мне на нем помощники? Нет, это дорога для одиночки. Впрочем, если мне удастся использовать кого-то в своих целях, почему бы и нет? Тук, тук, тук, тук, тук. Раздался приглушенный стук от одной из стен, и все тут же насторожились. «Что-то Варх слишком рано вернулся», — обеспокоенно произнес Харт. «Открой», — приказал Александр, поднимаясь из-за стола и извлекая из нужен меч. «Может, и носы решили покинуть руины?» — предположил Сион, присоединяясь к товарищам. «Сейчас узнаем», — ответил командир звезды. Копейщик к этому моменту уже подошел к стене, и я, наконец, увидел очертания дверного проема, искусно замаскированное светильниками. Харт коснулся выступа на стене, и тяжелая плита начала движение. В помещении тут же ворвались солнечные лучи, осветившие силуэт варха. «Я нашел логово твари», — сообщил здоровяк, шагая внутрь. «Здоровенная, весьма хитрая. Укрылась под самым носом у носов. Причем у нее какая-то маскирующая способность. Я случайно заметил, когда следил за возвращающейся группой небожителей». Похоже, зверюга собирается поохотиться на двуногую дичь. Эти идиоты применят свое оружие, едва окажутся в опасности, задумчиво принес Александр, наблюдая, как закрывается дверь по толщине, не сильно уступающей воротам в форте. И тогда мы можем застрять тут надолго. Иносов эвакуирует с неба, а вот нам придется сидеть и ждать, пока руины утихнут, а затем еще и прокладывать новую дорогу. Предлагаю провести атаку ночью. — предложил Харт. — Заодно прикончим группу иносов и оформим все так, словно они подверглись нападению мутанта. — Оружие, — напомнил Александр. — Их энергетические винтовки привлекут больше твари, чем наш огнестрел. И добыча. Если валить всех, придется оставить уникальные ядра, сформировавшиеся внутри твари. А у нас еще не осмотренная сеть подземных ходов. Там может оказаться много ценного. Так что ждем, когда зверь выберется на очередную охоту, И тихо прикончим его. Желательно за пределами руин. «Конме, могу я поучаствовать в убийстве твари?» Просил я на всякий случай. Ожидал отрицательного ответа, но ошибся. «А ты что, думал, здесь отсидишься? Конечно, пойдешь с нами». «Открою тебе одну неприятную вещь, ученик. Пока ты находишься внутри тетрадра, хаос внутри тебя будет спать. А вот в бою с заведомо сильным противником, наоборот, пробуждается и становится в разы активней». Одна-две охоты, и можно возвращаться в форт, проходить слияние. Правда, есть одно но. Мы не знаем, как все пройдет, учитывая, что ты чужак. Обычно такие, как мы, попадают на Артею в тело простых или старших воинов. Надеюсь, все пройдет как надо. А сейчас заканчиваем трапезу и готовимся к выходу». На охоту пошли в сумерках, когда видимость была максимально низкой. При таком свете я оказался самым зрячим из всей компании, а потому мне было наказано следить за дальними подступами, потому как любая стычка на пути заставит нас отступить прочь, а второй попытки убить тварь может уже и не быть. Велика вероятность, что звери засекут и нос, и прикончат. К нужному месту пришли уже ночью, потратив на дорогу около часа. Прошли бы гораздо раньше, но минут сорок пришлось отсиживаться в одном из тупиков, дожидаясь, пока отряд небожителей протащит что-то тяжелое. «Зачем им эти железки?» — спросил я шепотом, когда мимо нас, пытаясь соблюдать тишину, и носы пронесли очередной кусок от какой-то металлической конструкции. «Обычное дело, Мате», — пояснил Харт. «У них огромный дефицит металлов, а добывать особо негде. Вот и отправляют отряды поисковиков». Мы часто с ними сталкиваемся в развалинах. Правда, этот отряд явно направлен сюда с совершенно иной целью. Им тоже нужен мутант, а железо — сопутствующий груз. «Отставить разговоры! Скоро выдвигаемся!» — проворчал Александр, и мы умолкли. Опять потянулись секунды ожидания. Наконец, как-то определив, что никого больше поблизости нет, старший воин приказал. «Выходим!» По темноте двигаться стало чуть проще. Ночные твари выбрались в пустошь, а дневные погрузились в сон. К тому же дорога была хорошо изученная, и неожиданностей мы не ждали. К сожалению, в нашу операцию вмешался непредвиденный фактор. «Все, прибыли!» — шепотом произнес Варх, когда мы все остановились возле одной большой горы обломков, протянувшейся в стороны на полсотни метров. «Если обойти справа, то мы выйдем к бронекапсуле и носов». «Слева очень долгий подход». Там сплошной хребет из камней с плитами и места опасные. Легко можно попасть под обвал или провалиться. И как раз там поселилась тварь, нашла себе вход в подземный тоннель полусотни метров от расположения небожителей. Действуем, как договаривались. Озвучил командир наш нехитрый план. Ты, Варх, Харт и Лунь, идете к логову и выкуриваете звери дымовухой. Мы с Сионом и Алексисом контролируем бронекапсулу. В случае чего уничтожаем иносов. Если почувствуете, что не справляетесь, отходите на нас. В шестером справимся. Главное, чтобы в наш план никто не вмешался. Всем вправо. Шаг, другой, третий. Скрип мелких камушков под подошвами. Радует, что для меня видимость почти не ухудшилась. Интересно, а у небожителей имеются подобные усиления? Или они полагаются на свои технологии, например, доспехи и прочее, что мне удалось увидеть? «Хоп!» Раздалось впереди, и наш отряд тут же замер. Я наклонился вправо и увидел причину остановки. Броня А точнее палатка. Именно в таких останавливались дуэлянты и носов возле форта. Сосредоточившись, разглядел и вражеского воина, шагающего в нашу сторону. Сейчас наш отряд скрывала тень, и еще несколько секунд противник не сможет увидеть нас. Куда он вообще пошел среди ночи? Причина выяснилась тут же по нужде. Расстегнув броню, и носец оправился и уже собрался возвращаться, когда в зоне моей видимости появилось новое действующее лицо. Гигантский змей. Он буквально выскользнул из-под земли в каких-то пяти метрах позади небожителя и тут же ринулся в атаку. — Сион, береги ученика! — Алексис, держись, стрелка! — приказал Александр. — Остальные действуем! — За мной! — раздалось над ухом, и меня схватили за правое плечо. Я только успел повернуться, а в следующую секунду та, на которому было приказано отвести меня в безопасное место, поглотила здоровенная тварь, точная копия того самого змея, что я только что видел. В голове мелькнула мысль «Нас всех заманили в ловушку!» «Что ж, не в первый раз. Посмотрим, какого цвета кровь у этих змей!»